Глава восемнадцатая. Потайной ход. Чтобы попасть в подземный тоннель, проходящий под наружной стеной замка императора, созерцателям предстояло спуститься в коллектор, вход в который был неподалеку от дворцовой площади. Улицы в окрестностях замка были забиты каретами здешних аристократов, которые с трудом продвигались в сторону дворцовых ворот. Перед тем, как спуститься в коллектор, Владу и его команде пришлось пройтись по магазинам и купить себе соответствующие костюмы, чтобы можно было сойти за богатых горожан. Хозяева лавок поначалу недовольно косились на людей в боевых доспехах, но когда видели туго набитый кошелек, тут же меняли к ним свое отношение. Влад приобрел для себя Игоря, Кая и Андрея богатые камзолы, расшитые драгоценными камнями и зеркальными осколками, а для Веры и Ривы длинные платья, совсем как у городских модниц. Девушки-воины, привыкшие носить оружие, выглядели в таких нарядах очень непривычно. Влад купил для них и украшения, так что смотрелись они теперь не хуже придворных дам. Игорь оценивающе взглянул на Веру. В вечернем наряде она была очень привлекательна. Взяв свертки с обновками, созерцатели снова облачились в свои доспехи. Им предстояло пробираться по подземелью, а это было лучше делать в привычной одежде. Они обогнули площадь и на пустыре за одним из магазинчиков отыскали люк коллектора. Сдвинув в сторону тяжелую каменную крышку, созерцатели по узкой лесенке, покрытой мхом и паутиной, бесстрашно спустились в подземелье. Игорю часто приходилось бывать в коллекторах на земле. Мальчишками они любили спускаться в подвалы и катакомбы в поисках приключений. Но здесь все выглядело иначе. Боковые стены, выложенные камнем и стеклянными кирпичами, переходили в сводчатый потолок, образуя округлый тоннель. Команда созерцателя осторожно продвигалась вперед, освещая факелами путь и вслушиваясь в каждый звук. Но в проходе было тихо. Лишь под ногами хлюпала вода. Вскоре сапоги у ребят промокли насквозь. Ощущение было не Радовало лишь то, что у всех в сумках была запасная одежда и обувь. Углубившись на порядочное расстояние, они остановились. Влад сверился с картой, затем указал на стену. «Здесь должен быть проход», — сказал он. «Нужно лишь отыскать потайной рычаг, который откроет его». Игорь поднял факел повыше, чтобы осветить пространство. Перед ним была глухая стена, сложенная из кирпичей, без всякого намека на существование двери, а тем более рычага. уверены, что ты здесь?» — в недоумении спросил он. «Так указано на карте Корнелиуса», — сказал Влад, ощупывая стену. «Не думаю, чтобы здесь что-то перестраивали». «Может, ударить в стену разрядом?» — Вера вскинула свой посох. «Не советую», — строго возразил Игорь. «Это электричество, а мы стоим по щеколтку в воде. В моем мире это было бы чертовски опасно». «Ты прав», — нехотя признала девушка. Рива выпустила когти и принялась ощупывать ими стену. «Ко мне подогнаны вплотную друг к другу», — сказала она, но тут неожиданно ее когти провалились в щель, которую в полумраке не было видно. «Есть!» Андрей вставил в щель острие меча И всем телом навалился на рукоятку Щель стала больше И пламя факелов заколыхалось на сквозняке Все ухватились за выступы кладки И потянули двери на себя С превеликим трудом Но им удалось увеличить проход настолько Что в него мог протиснуться человек Из подземелья потянуло сыростью, гнилью и плесенью Но другого выбора не было. Влад первым пролез в проход. «Идти можно», — сообщил он. Остальные следом за ним пробрались через проем. «Магистр сказал, что у нас две цели», — сказал Влад. «Первая — это Катерина, вторая — Лакусты». «Присложница дамы теней», — уточнил Кай, «жуткая особа». Варгамор сказала, что она ее дочь, — припомнила Вера. Ее захватили в плен в одной из провинций, а впоследствии баронесса сделала ее своей рабыней. Лакуста когда-то знала Питера, от собянки и в молодости они даже любили друг друга. А когда в Вестхелеоне вспыхнуло восстание, и властерины начали истреблять людей, она превратила Питера в волка, чтобы сохранить ему жизнь. Теперь без ее участия он не может вернуть себе человеческий облик. «Ничего себе!» — удивился Игорь. «Но погодите-ка, император уничтожал бунтовщиков, призвав гештальтов, так? Если он действительно отец Катерины, как он заполучил такое могущество?» «Присягнул на верность темнейшему», — сурово бросил Андрей. «Как и все властелины когда-то». А раз это случилось, ему не стоит доверять. Он такой же убийца, как и остальные события в Вестхелеоне произошли много лет назад, — заметил Влад. «Мы не присутствовали там и не знаем всей правды». — Но на месте Катерины я бы не слишком доверял своему вновь обретенному папаше, — усмехнувшись, — сказал Андрей. — Застать бы императора одного? Да устроить ему встречу с магистром, — предложила Рива. — Вот тогда бы мы смогли узнать всю правду. — Это будет нелегко сделать, — скептически заметила Вера. — А если это вовсе не Державин, — предположил Игорь, — что, если это кто-то другой? И чего он тогда добивается, похитив Катерину? — Трудно сказать, — пожал плечами Влад. «В этой истории многое непонятного». Воин держал в руках план подземелья и то и дело заглядывал в него, сравнивая со схемой первого этажа замка. Вскоре они повернули за угол и дошли до первой развилки. Влад повернул направо и, отсчитывая шаги, уверенно зашагал по коридору. «Мы уже под дворцовой площадью», — сообщил он. «Скоро мы пройдем под главными воротами». Игорь прислушался... И понял, что Влад действительно идет по правильному пути. Если напрячь слух, можно было разобрать доносившийся сверху приглушенный цок от лошадиных копыт, стук колес, кареты, экипажей. — А магистр тоже присутствовал при строительстве этого замка? — спросил он. — Нет, он появился здесь гораздо позднее, — ответил Влад. Карнериус, Мартианна и Небилон уже жили в этом замке. К тому времени «Тетрагон» был уже написан, но колдуны рассорились и враждовали друг с другом. Эх, если бы они только знали, к чему все приведет. В свете факелов было видно, что стены тоннеля теперь были выложены лишь из черных стеклянных кирпичей. Каменные валуны, как и кирпичи, исчезли. «Зачем они сделали потайной вход?» — недоумевал Игорь. «Скорее, это потайной выход», — ответил Влад. Они опасались предательства и оставили себе путь для отступления на случай, если в этом будет необходимость. Говорят, древнейшие колдуны настолько погрязли в распрях и кознях, что порой были готовы даже уничтожить друг друга. Корнелиус не зря опасался Мартианна и Небилона, и поэтому в конце концов сбежал от них, заручившись поддержкой бальзама. — Это еще кто? — недоуменно спросил Игорь. — Это одно из имен магистра, — рассмеялся Андрей. — В истории он фигурирует под многими именами. Вскоре вода перестала хлюпать под ногами, и они ступили на сухой, выложенный каменными плитами пол. Здесь вдоль стен стояли старые, потемневшие от времени ящики с инструментом, кирки и кувалды, и даже валялись пики, оставшиеся, видимо, от древних строителей замка. Вера ткнула в один из ящиков в своем шестом, и он тут же рассыпался. Большие стеклянные гвозди с шумом вывалились из него и рассыпались по плитам. «Мы уже находимся на территории замка», — сообщил Влад, сверившись с карты. На очередной развилке они свернули налево. «Пройдем еще немного, и нижний ярус окажется у нас над головами», — сказал воин. «Здесь раньше были конюшни». Сейчас даже не представляю, что тут находится. Прошагав почти сотню метров, они дошли до очередной развилки. Влад повернул в правый туннель и вскоре остановился. "Вот мы и пришли", воскликнул он. Игорь высоко поднял факел, и созерцатели увидели, что прямо в стене были вырезаны ступени, ведущие наверх, которые заканчивались небольшим квадратным люком, проделанным в потолке. С него свисали мохнатые клочья паутины и длинные извилистые корни. «Кто пойдет первым?» — спросила Вера. — Я! — вызвала Сирива. Не смеши меня! Андрей легонько отодвинул ее в сторону, вышел вперед и ступил на лестницу. — Будь осторожен! — предостерег его Влад. Юный созерцатель бесшумно поднялся по ступенькам и уперся обеими руками в люк. Поднатужившись, он приподнял крышку и выглянул наружу. — Никого! — он обернулся к остальным. — Выбираемся! — Для этого мы и пришли! — усмехнулся Влад. «Только сначала надо переодеться!» И он расстегнул куртку. Игорь прислонил факел к стене и тоже начал раздеваться. Вера и Рива отошли в сторону. «Будете подглядывать, пожалеете об этом!» — хмуро предупредила Вера. «Вы тоже!» — серьезно ответил ей Андрей. «Я очень стеснительный!» Игорь захихикал. Влад и Кай тоже рассмеялись. Напряжение немного спало. Они быстро переоделись. Игорь пригладил взлохмаченные волосы. Девушки взбили локоны и надели драгоценности. Влад осмотрел свою команду и удовлетворенно кивнул. «Теперь мы готовы», — сказал он. Андрей открыл крышку люка, и они один за другим выбрались на поверхность и остолбенили. Игорь шел последним. Выглянув из-за плеча Веры, он увидел низкий потолок, отгороженные толстыми прутьями отсеки, охапки соломы по углам, а также нечто похожее на большие стойла. — Только обитали здесь вовсе не лошади. — Циклопер в ужасе проговорила Рива. Несколько гигантских ящериц уставились на пришельцев злобными маленькими глазками. Они все были похожи друг на друга, лишь слегка отличались величиной. Игорь похолодел. Он помнил, как одна из таких тварей в один присест разорвала четырехрукую ведьму в монастыре Красной Абатисы. Монстры, выставив длинные стеклянные шипы, громко зашипели и стали бросаться на прутья решеток. Их хвосты силой ударяли о стены перегородок. Влад быстро стряхнул оцепенение и зашагал по проходу между стойлами, остальные, стараясь не отставать, последовали за ним. Они торопливо пересекли своеобразную конюшню и через двусторчатые двери вышли в коридор с высоким сочатым потолком. Перед ними раскинулась гигантская внутренняя площадь замка, окруженная высокими зубчатыми стенами. Высокие башни, установленные по ее краям, терялись в темном небе. Площадь освещали высокие газовые фонари, над воротами развивались черные флаги с изображением красного черепа. За ближайшей башней располагалась большая оранжерея, сделанная в виде шара. За ее стеклянными стенами виднелся настоящий парк из разных диковинных растений. Вся площадь была заполнена каретами, они постоянно подъезжали и отъезжали в неизвестном направлении, сотни разодетых гостей входили в высокие двери замка, слуги несли за ними саквояжи и сумки, поддерживали длинные шлейфы платьев знатных дам. Вот и мастер-зеркал. Старик с недовольным видом выбрался из большой черной кареты. На нем был высокий цилиндр с огромным рубином на тулье и длинное пальто с пышным меховым воротником, полы которого волочились за ним по мостовой. Вокруг старика суетились, словно муравьи, уродливые дуарфы. Четыре карлика поддерживали поло его длинного пальто, еще двое бежали впереди, расталкивая всех, кто встречался на пути, и шестеро дуарфов несли многочисленные чемоданы барона «Стеклянные пальцы». Он чинно прошествовал через площадь и скрылся в дверях. Встречные услужливо раскланивались при его приближении». Вдоль стен, окружавших замок, на постаментах из черного стекла стояли центурионы. Мало того, в толпе, то и дело, мелькала черная форма полицейских и доспехи гвардейцев императора. «А теперь выходим, — шепнул Влад, — и стараемся держаться уверенно и независимо. И он шагнул вперед». Ребят не отставали. Они быстро смешались с толпой, направляющейся в замок, и вскоре оказались внутри в огромном ярко освещенном зале. Вся команда хранила невозмутимость и спокойствие. лишь Игорь был очень встревожен. Что, если их кто-нибудь узнает? Разоблачение не миновать? Но вдруг юноша увидел свое отражение в одном из ближайших зеркал, висевших на стенах зала, и все его страхи тут же улетучились, он сам себя не узнавал. На нем были черные обтягивающие штаны и высокие сапоги до колен. Из купленной одежды ему досталась темно-синяя рубашка и жилет из мягкой черной кожи, которую он надел поверх нее. Короткий плащ скрывал меч в ножнах, пристегнутых к поясу. На руках были перчатки». На длинной стойке у зеркал лежало множество масок домино. Некоторые из гостей надевали их и проходили дальше. Созерцатели тоже не прошли мимо. Игорь надел маску и окончательно успокоился. Сейчас его бы и родная мать не узнала. Его товарищи тоже изменили свой внешний вид до неузнаваемости. Гости, толпясь, поднимались по широкой лестнице из черного мрамора, и команда созерцателей направилась туда же. Влад шагал впереди, словно важный вельможа, остальные следовали за ним, изображая его свиту.